Этим утром они повернули на восток и ленча не съели не очень далеко от границы между Оклахомой и Канзасом. Это было 7 июля. Стояла жаркая погода. Незадолго до того, как они остановились поесть, Том в очередной раз резко затормозил. Он уставился на табличку, столько которой была утоплена в цементном фундаменте, наполовину погрузившимся в мягкий грунт на обочине дороги. Табличка гласила «Вы выезжаете из округа Харпер, штат Оклахома. Вы въезжаете в округ Вудс, штат Оклахома». «Я могу прочесть это», — сказал Том. И если бы Ник мог слышать, он был бы отчасти позабавлен, а отчасти тронут тем, как голос Тома переключился на громкую и пронзительную декламацию. «Сейчас вы уезжаете из округа Харпер. Сейчас вы въезжаете в округ Вудс». Он обернулся к Нику. «Знаете что, мистер?» Ник покачал головой. «Ни разу за всю свою жизнь я не выезжал из округа Харпер. Ей-богу, нет! Но однажды папочка привез меня сюда и показал мне эту табличку. Он сказал мне, что если когда-нибудь поймает меня по другую сторону, то покажет мне, где раки зимуют. Я надеюсь, он не поймает нас в округе Вудс. Как вы думаете?» Ник усиленно затряс головой. «Канзас-Сити случайно не в округе Вудс Ник снова сделал отрицательный жест. «Но первым делом мы едем в округ Вудс, так ведь?» Ник кивнул. Глаза Тома засияли. «Это мир?» Ник не понял. Он хмурился, приподнял брови, пожал плечами. «Мир? Я имею в виду такое место», — сказал Том. «Мы едем в мир, мистер». Том помедлил, а потом спросил торжественно, «Можно ли Вудс назвать миром?» Ник медленно кивнул. «Окей», — сказал Том. Он посмотрел еще немного на табличку, утер правый глаз, из которого выкатилась одна единственная слеза, и вскочил на свой велосипед. «Окей, поехали!» Он переехал границу между округами, не произнес больше ни одного слова, и Ник... последовал за ним. Они въехали в Канзас перед самым наступлением темноты. После ужина Том выглядел надутым и усталым. Он хотел поиграть в гараж. Он хотел посмотреть телевизор. Он не хотел больше ездить, так как седло натерло ему задницу. У него не было ни малейшего представления о границах между штатами, и поэтому он не почувствовал и доли того подъема, который ощутил Ник, когда они проехали мимо еще одной таблички, на этот раз надписью. «Вы въезжаете в Канзас». Они разбили лагерь в четверти мили от границы под водонапорной башней, стоявшей на высоких стальных ногах, как марсианин Уэллса. Том заснул сразу же, как только заполз в свой спальный мешок. Мик немного посидел, наблюдая за появлением звезд. Ночью ему снился человек без лица, стоявший на высокой крыше, с руками протянутыми на восток. а потом ему снилась кукуруза, которая была выше его роста, и звуки музыки. Но на этот раз он знал, что это музыка, и знал, что это гитара. Он проснулся незадолго до восхода с болезненно переполненным мочевым пузырем и звоном ее слов в ушах. «Они называют меня матерью Абагейл. Приходи повидать меня в любое время». В тот день после полудня, двигаясь на восток сквозь округ Каманчи по шоссе номер 160, они в изумлении застыли на своих велосипедах, наблюдая за небольшим стадом бизонов, возможно, около дюжины, спокойно переходивших с одной стороны дороги на другую в поисках более сочной травы. К северу от дороги виднелась изгородь из колючей проволоки, но, похоже, бизоны повалили ее. «Кто это такие?» — спросил Том испуганно. — Это не коровы. Но так как Ник не мог говорить, а Том не умел читать, Ник не смог ему объяснить. Это было 8 июля 1990 года. И в ту ночь они спали прямо на земле в 40 милях к западу от Дирхета. 9 июля они поглощали свой ленчик «Тяни старого изысканного вяза на внешнем дворе фермерского дома», который наполовину сгорел. Том одной рукой ел сосиски из консервной банки, а второй заводил машину на станцию техобслуживания и выводил ее обратно. Снова и снова напевал припев какой-то популярной песенки. Ник уже выучил наизусть меняющиеся очертания губ Тома. «Крошка, поймешь ли ты своего парня? Он парень что надо, он парень шикарный!» рошка поймешь ли ты своего парня